Вдалеке от палаток, у кромки леса, отец Атеры встретился с остальными монахами. Он с трудом унял дрожь в пальцах. Неужели это правда? После стольких лет! Один из монахов порылся в своем рюкзаке, выудил оттуда рацию и передал Отере. Тот отошел на несколько шагов под деревья и, настроившись на нужный канал, связался со своим руководителем. «Контакт налажен, прием», — проговорил Атера по-испански. После короткой полосы помех послышался быстрый ответ. «Ваше мнение?» «Благоприятное. Место, похоже, золотое. Повторяю, золотое». Отец Атера кратко изложил то, что узнал от бледного аспиранта. Даже сквозь помехи он услышал изумленное восклицание и произнесенные шепотом испанские слова «El sangre del diablo». При одном упоминании этого имени отец Атера содрогнулся. «Ваше приказание. Подружитесь с аспирантом, завоюйте его доверие. Потом займитесь рабочими» проройте ход в туннель». После длинной паузы послышались заключительные слова приказа. «Когда контакт будет налажен, произведите зачистку, основательную». Впервые за весь день отец Атера улыбнулся и потрогал кинжал. Надменный аспирант напомнил монаху о молодых людях, которые когда-то презирали его за смешанную кровь. Приятно будет увидеть, как этот американец станет умолять о пощаде. Но главное, если Отера прав в своих предположениях, впереди его ждут более крупные победы. Он слишком долго ждал, терпя унижение от испанских миссионеров, которые воображают, что стоят выше его. Нет, если он прав, то он откроет им глаза. Тогда никто больше не сможет смотреть на него сверху вниз. Разыгрывая из себя верного солдата, Утера поднес рацию губам. Войти в контакт и произвести зачистку. Я все понял. Отбой. Выйдя из леса, он вернул рацию монаху. «Что дальше?» — спросил тот. Отец Атера поправил нагрудный крест. «Нам дают зеленый свет». В глазах монаха отразилось изумление. «Значит, правда!» Он осенил себя крестным знамением. «Да защитит нас Господь!» Отец Атера зашагал обратно в лагерь. В его ушах все еще звучали слова из рации. «El Сангре del diablo» кровь дьявола. Мэгги дрожащими пальцами нащупала второй фонарик. Она нажала на переключатель, и в черную пещеру, на секунду ослепив девушку, хлынул свет. В темноте золотую дорожку заполнили тарантулы-разведчики. На фоне черного камня их бледные лапки походили на лучи белой морской звезды. Сэм оглянулся на пещеру с летучими мышами. «Я... я даже не знаю. Через несколько минут тут будут кишеть тарантулы. Но мы не сможем пройти по пояс в дерьме. Хорошо бы найти какой-то другой путь». Мэги сошла с тропинки инков и приблизилась к подземной реке. Над узким руслом висел прохладный туман. «Мы поплывем», — твердо сказала девушка, показывая фонариком на стремительный поток. «Поплывем?» — переспросил Норман дрогнувшим голосом. «Ты в своем уме? Вода ледяная. Мы умрем от переохлаждения». Мэгги обернулась к нему. Течение быстрое, но этот отрезок русла относительно ровный, «Мы прыгнем и позволим воде пронести нас через пещеру с летучими мышами, а заодно избавимся от пауков. А туман, возможно, даже немного укроет нас от ядовитых паров». Подойдя к девушке, Сэм бросил на нее благодарный взгляд. ги права, у нас может получиться. Главное — держаться вместе». Как только уберемся от летучих мышей, сразу выскакиваем из воды, иначе холод нас убьет. Денел робко подошел к неровному каменистому берегу. Вода не доходила до его уровня примерно на метр. «Я первый», — сказал мальчик, оглянувшись. «Проверю, не опасно ли». «Нет, Денл, возразила Мэгги и потянулась за ним. Однако Денел ловко увернулся. «Я хорошо плаваю. Если доплыву до того конца, крикну». Он оглядел остальных. «Тогда вы тоже поплывете. Если не крикну, значит, не поплывете». Сэм двинулся к мальчику. «Это сделаю я, Денел, сказал он, похлопывая рукой по боковому карману жилета. «Буду светить себе лампой Вуда». Денел вытащил упомянутую лампу из собственного кармана и включил синеватый свет. «Я не спрашиваю разрешения, я уже пошел». Он развернулся и прыгнул с берега вниз. Денел! вскрикнул Сэм, бросаясь к реке. Мэгги не дала ему кинуться вслед за маленьким индейцем. Поток швырял Денела, но тому давалось держать лампу над волнами — Синеватое мерцание служило в темной пещере маяком. Затем река унесла мальчика за изгиб стены и дальше в туннель. Сорванец залез ко мне в карман. В голосе Сэма прозвучали одновременно уважение и тревога. «Он пробьется», — убежденно сказала Мэгги. Ожидание быстро становилось невыносимым. Никто не осмеливался заговорить, боясь пропустить крик Денела. Лишь Ральф слонялся по тропинке, наблюдая за пауками. — Подтягивается основной отряд, — предупредил он. Мэгги обернулась. В круге света от фонарика на тропинку накатывал белый бурун. — Давай, Денел, не подведи. Словно в ответ на слова Мэгги издалека донесся крик — Дэннел справился с задачей. «Слава Богу!» — вздохнул Сэм. «Двигаем отсюда!» Норман быстро закончил упаковывать свои вещи в водонепроницаемый футляр. Ральф присоединился к остальным, по-прежнему не спуская глаз с тарантулов. Сэм снял с плеча винчестер и кивком предложил Ральфу сделать то же самое. «Старайся держать винтовку над водой». Перестав оглядываться, Ральф со страдальческим видом посмотрел на воду. «Черт с ней, с винтовкой! Самому бы не пойти ко дну!» Он повернулся к остальным. «Я не умею плавать!» «Что?» — воскликнул Сэм. «Почему ты не сказал раньше?» Ральф пожал плечами. «Потому что Мэгги права. Река — наше единственное спасение». Подошел Норман. «Буду держаться рядом. В армии я закончил курсы спасателей. Ральф бросил на него недоверчивый взгляд. «Ты служил в армии?» «Три года в Форт-Орде, пока меня не уволили за нетрадиционную ориентацию». На лицо Нормана набежала тень. «И хватит об этом!» Ральф покачал головой. «Попробуй обойтись своими силами». Лицо фотографа исказилось от гнева. «Чёрта с два ты обойдёшься, дубина! Кончай корчить из себя, мачо, и не отказывайся от помощи. Я вовсе не собираюсь тебя лапать. Ты даже не в моём вкусе!» Он сунул Ральфу футляр с камерами и добавил. «В качестве изоляции здесь пенопласт, чтобы обеспечить плавучесть. Прикрепи его к груди». «Остальное — моя забота». Ральф неохотно взял футляр. «А как быть с этим?» — спросил он, поднимая вверх винтовку Гила. Сэм протянул руку. «Я возьму обе». Не успел он коснуться винтовки, как ее схватила Мэгги. «Две винтовки утянут тебя под воду, Сэм. Мой фонарь водонепроницаемый и почти ничего не весит». Сэм заколебался, Затем неохотно согласился. «При первом же признаке опасности бросай винтовку. Свет нужен нам больше, чем второе ружье!» Мэгги согласно кивнула. «Пойдемте. Пауки не намерены лишаться ужина!» Сэм махнул Норману и Ральфу, чтобы отправлялись первыми. Они с Мэгги должны были следовать за ними. Балансируя руками, Норман соскользнул на небольшую каменную отмель, немного выступавшую над поверхностью воды. «Давай!» — позвал он Ральфа. Закусив нижнюю губу, здоровяк-футболист прикрепил к груди камеры и прыгнул, пока страх не успел отогнать его от воды. Мэгги направила на них свет. Гибкое тело Нормана плавно вынырнуло, возле бившегося в воде чернокожего. «Ложись на спину!» — крикнул Норман, когда течение подхватило их. «Прижми футляр покрепче груди!» Ральф барахтался, выплевывая воду и яростно бил руками и ногами. «Хватит дрыгаться!» Наконец, тот послушался и перевернулся на спину. — Норман поплыл рядом, ухватившись одной рукой за ворот рубашки Ральфа и удерживая его голову над водой. Когда они немного проплыли, он еще раз предостерег великана. «Крепче держи футляр. Если упустишь мои камеры, утоплю». «Мы следующие", произнес Сэм, заталкивая шляпу в рюкзак. «Готово?» Набрав в грудь побольше воздуха, Мэгги кивнула. «Выдержишь?» — спросил Сэм, встретившись с ней глазами. Мэгги поняла, что он имеет в виду скорее ее припадки, чем исходившую от воды опасность. «Разве не я сама это предложила?» «Со мной ничего не случится. Тогда иди первой». Девушка открыла рот, чтобы возразить, когда почувствовала, что ее ногу что-то щекочет. Она обернулась и увидела как по брюкам карабкается тарантул величиной с кулак. Задыхаясь от отвращения, она ударила по пауку фонариком, потом подняла над головой винтовку с обрезанным дулом и неловко прыгнула в воду, вздымая брызги. Легкий Мэгги тут же сковал холод. Она едва не вскрикнула, однако голос не слушался. Все ее мышцы напряглись. Усилием воли девушке пришлось заставить руки и ноги двигаться. Холод проникал сквозь одежду и замораживал дыхание в груди. Сэм с плеском упал в воду следом за Мэгги. Не успела она обернуться и что-нибудь сказать, как течение подхватило ее и понесло по реке. Мэгги плыла на спине на всякий случай выставив вперед ноги, фонарик держала над водой, а приклад использовала как весло. Луч света выхватил из темноты фигуры Нормана и Ральфа, которые тут же скрылись в тумане. «Как ты там?» — крикнул Сэм. Магина хмурилась, решив, что он выбрал для разговора не самое подходящее время, и выплюнула случайно попавшую в рот холодную воду — от которой заломила зубы. «Отлично!» — бросила она. Затем поток увлек девушку в черную утробу туннеля. Свод оказался таким низким, что до него доставал кончик винтовочного ствола. Железо задевало камень, высекая искры. В узком пространстве скрежет казался громким и зловещим. Внезапно туннель кончился и путешественники очутились в пещере с летучими мышами. Сразу защипало глаза и нос. Над головой кружили в лучах фонаря летучие мыши, потревоженные вторжением двуногих чужаков. Один из углов свода был освещен солнечным лучом. Наверное, животные влетали в пещеру и вылетали из нее через имевшиеся там отверстия. Но для людей оно было слишком маленьким и располагалось слишком высоко. Впрочем, Мэгги некогда было глазеть по сторонам. Течение на радость и на беду стало быстрее. Хотя над стремниной поднимался туман, не пропускавший испарения от гуана, поток крутил и швырял девушку еще яростнее, чем прежде. Холод пробирал до костей, ноги и руки налились свинцом, дышать было трудно. Мэгги уже не пыталась удерживать винтовку над волнами, а пользовалась ею как рулем, чтобы не слишком больно ударяться об острые камни по обеим сторонам русла. Почти ослепнув от зловонных паров, девушка задыхалась и кашляла. Неожиданно что-то вцепилось в ее поднятую руку и придавило вниз. Замигав, Мэгги увидела примостившуюся на руке крупную летучую мышь. Ее коготки царапали кожу, а кожистые крылья бешено бились. В лучах фонарика сверкнули острые клыки. У Мэгги вырвался сдавленный крик. Широко открытые глаза и огромные уши повернулись на звук. Девушка сунула руку под воду, надеясь, что фонарик водостойкий, и выдержит недолгое купание. Ей повезло. Он по-прежнему ярко светил, а ледяная вода отпугнула летучую мышь. Вынырнув, та ударилась о плечо девушки и отлетела в сторону. Маги вытащила из воды фонарик и бешено заработала винтовкой веслом. Однако летучая мышь снова оказалась на ней, Маги почувствовала, что ее плывущие по воде волосы слегка натянулись. Зверек вцепился в них, словно рыба в наживку, и, качаясь из стороны в сторону, карабкался по спутанным прядям. Кожу головы царапали острые коготки. Летучая мышь пронзительно пискнула чуть ли не над самым ухом девушки. На ее зов сверху откликнулись другие. Пещера наполнилась криками и писком, как будто по грифельной доске водили ногтями. Потолок словно опустился, когда вся колонна летучих мышей устремилась к твари, которая запуталась у Мэгги в волосах. — О, Господи! Пытаясь сбить мышь, девушка заколотила зверьку фонариком, но только разъярила его. Когти огнем обожгли холодную щеку Мэгги. Вдруг перед ней появилась рука и оттолкнула фонарик. «Не шевелись!» Схватив извивавшуюся летучую мышь, Сэм вырвал ее из волос, правда, вместе с несколькими прядями, и с силой отшвырнул в сторону. «Вот они!» — завопил он. Маги едва успела разглядеть опускающееся на них темное облако, и перевести дыхание, когда Сэм пихнул ее голову под воду. Девушку непременно охватила бы паника, но Сэм крепко держал ее, и только тепло его тела согревало ее в ледяном потоке. Задержав дыхание, она полностью доверилась другу. Вскоре русло выпрямилось. Река побежала быстрее и ровнее. Мэгги решилась открыть глаза — Фонарик все еще работал под водой, освещая лицо Сэма. Его белокурые волосы, обычно спрятанные под шляпой, облепили лицо, словно водоросли. Глаза их встретились, и уверенный взгляд юноши прибавил ей сил. Течение медленно уносило их прочь. Мэгги задыхалась. Не в силах больше терпеть, она освободилась из рук Сэма и рванулась наверх, Вынырнув на поверхность, девушка жадно глотнула воздуха. Она уже готова была снова погрузиться в воду, но тут заметила две вещи. Воздух здесь был куда чище, а немного впереди, на левом берегу, мерцал синеватый свет. С шумом, выпуская воздух, рядом вылетел из-под воды Сэм. Мэгги подняла фонарик и показала «туда». Когда они приблизились к тому месту, девушка заметила Нормана, который помогал Ральфу выбираться на берег. Великан-футболист карабкался на четвереньках. Чуть дальше, в жутковатом свете лампы Вуда, маячил Деннел. Мальчик махал лампой над головой, его зубы будто светились изнутри ослепительно белым светом. Мэгги и Сэм повернули к берегу. Бороться с течением не пришлось, оно само выбросило их в тихую заводь. Окоченевшие, они с трудом выбрались из воды. Так же, как прежде Ральф, Мэгги выползла на берег и упала на спину. Рядом рухнул на камень Сэм, отбрасывая винчестер повыше на берег. «Вот и подержали винтовки сухими!» Норман подошел к Мэгги, его зубы клацали. «Вам обоим надо двигаться и снять с себя все мокрое». Он стянул промокшую рубашку. Мэгги заметила, что Дэннелл уже разделся до белья, а Ральф медленно стаскивает прилипшие к телу брюки. «Мы еще в опасности», — продолжал Норман. «Вода почти ледяная. Если не обсушимся и не согреемся, то умрем». У Мэгги тряслись руки и ноги. Сэм бросил на нее настороженный взгляд. «П -п -п «Просто от холода!» — объяснила она, догадываясь, о чем подумал юноша. «Подъем!» — решительно приказал Норман. Сэм со стоном поднялся, а фотограф протянул руку Мэгги. Слишком измученная, чтобы возражать, она приняла помощь. «Теперь раздевайтесь!» — велел Норман. Синие в свете фонарика пальцы девушки не слушались. Повозившись с пуговицами, она стащила с себя рубашку, от холода и усталости позабыв о приличиях. «Черт!» — подумала Мэгги, дергая вниз молнию. «Сейчас не помешало бы покраснеть». Вскоре она осталась в одних трусиках и бюстгальтере. Ее спутники вежливо отвели глаза — только Дэннелл уставился на девушку широко распахнутыми глазами. Затем поспешно отвернулся. Мэгги сделала строгое лицо, чтобы скрыть усмешку. Проходя мимо Сэма, она похлопала по его широким спортивным трусам. «Норман вели двигаться. Мы должны согреться». Удаляясь, она спиной ощутила его взгляд. Техасец пробормотал вслед девушке. — Не беспокойся. Продолжай идти впереди в таком виде, и мне точно будет тепло. На этот раз ей не удалось спрятать улыбку. — Должны же мы куда-нибудь выйти, — проговорил Сэм, стараясь унять дрожь и показывая на продолжавшуюся вдоль реки золотую тропинку. Все молча растирали онемевшие руки и ноги. Ледяная вода понизила температуру их тел не имея возможности развести огонь, они рисковали погибнуть от переохлаждения. Нужно было найти сухое и теплое место, причем побыстрее. Шедший впереди всех Сэм вдруг окликнул остальных, показывая фонариком на поднимающуюся вверх тропинку. Полураздетое тело юноши четко вырисовывалось против света. Мэгги не представляла, какие широкие плечи, Тонкая талия и сильные ноги скрываются под его мешковатой одеждой. «Идите-ка, полюбуйтесь!» — воскликнул Сэм, широко улыбаясь. Догоняя остальных, Мэгги заметила, как Норман схватил футляр с камерами. Перед ней в просторной, как футбольный стадион, пещере раскинулся маленький черный город. Единственным источником света служил фонарик Сэма, но и его неяркого сияния хватало, чтобы освещать все. Черные кирпичные дома пустыми окнами смотрели на путников. Некоторые жилища были украшены яркими пятнами золота и серебра. Однако взоры всех привлекло то, что стояло посреди города. Возвышаясь над другими строениями, к потолку тянулась массивная золотая статуя. Она напоминала идола, охранявшего вход в пещеру. Впрочем, на таком расстоянии в темноте было трудно хорошо ее разглядеть. «Боже мой!» — проговорил Норман. «Большая подземная деревня». Мэгги подошла к Сэму и на нее пахнула затхлостью. Норман ошибся. Девушка узнала этот запах, запах гниения терпких трав для мумифицирования. «Это не деревня», — поправила она, — «а некрополь», — один из подземных городов мертвых. Растирая руки и переминаясь на озябших ногах, Сэм согласился. «Погребение. Хотя я никогда не слышала о таком большом и замысловатом». Норман сделал несколько снимков, сверкая фото вспышкой. «Может, нам удастся залезть в один из домов и согреться? Соединим тепло наших тел, как алиуты в своих иглу!» Маги снова почувствовала, как у нее заныли озябшие руки и ноги. «Стоит попробовать», — сказала она и направилась к окраине городка, держась заканчивавшейся там золотой дорожки. Сэм плелся сзади. «Возможно, я придумал кое-что получше». Но когда Мэгги обернулась через плечо, он лишь подал ей знак идти вперед. Тем не менее, девушка успела заметить, что губы техасца тронула синева. Остальные спутники были не в лучшей форме. У Ральфа тряслись руки и ноги. За время путешествия по реке он наглотался ледяной воды». Группа спустилась по череде американских горок в самый низ пещеры. На окраине некрополя ноздри путников заполнил запах гнили. Мэгги оглядела улочки города мертвых. Могилы некрополя оказались построены так же, как дома, чтобы души умерших были счастливы, а знакомое окружение напоминало о прежней жизни. Притолоки дверей украшали скульптурные изображения причудливых существ, мифологических и в то же время похожих на реальные, некая помесь людей с животными. Как и колонны, они отмечали путь. Мэгги дотронулась до одной из скульптур. Они изображают богов Укупача, защитников мертвых. Сэм всмотрелся в ярко написанную фреску на фасаде двухэтажного здания. «А здесь разные «малаки» — духи подземного мира». Норман подошел к ним ближе. «Не хотелось бы вмешиваться в вашу лекцию по истории искусств, но Ральфу сейчас совсем не до нее». Мэгги оглянулась. Ральф прислонился к одному из косяков — и все равно его шатало из стороны в сторону. «Нам необходимо найти теплое укрытие». Сэм обернулся к Денелу. «У тебя спички еще не промокли?» Мальчик мотнул головой и достал из мокрой одежды обернутый целлофаном сверточек. Там Дэнелл хранил запасную пачку сигарет и коробок спичек. Он передал свои сокровища Сэму. Мэгги подошла к Сэму. «Костер?» но из чего мы его разведем? Вместо ответа Сэм нырнул в ближайшее жилище. Услышав, как он там возится, девушка поняла его план. Сэм попятился из дверей, что-то волоча за собой, затем с рычанием развернулся и выбросил свою ношу на улицу. Послышался грохот костей, взметнулась пыль. Это оказалось завернутая в ткань мумия. «Отлично, подойдет для растопки». «Фу!» — Норман с отвращением отвернулся. Задержав дыхание, Сэм приблизился к мумии, открыл коробок и чиркнул спичкой. Скоро задымилась ткань, потом занялись и старые кости с кожей. Оранжевые язычки пламени поднимались все выше и выше. Хотя Мэгги и пугало так называемое «горючее», Она придвинулась поближе к теплу. Прислонившись к стене, Сэм махнул рукой на окружавший их некрополь. «Уж чего-чего, а дров нам тут точно хватит!»